Огромные куски мира, лежащего к востоку от рулёжной дорожки, огромные неправильной формы фрагменты самой реальности, проваливались под землю, будто грузовой лифт, оставляя на своём месте большие, бессмысленные ломтики пустоты. Они...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 Терминал Бангорского международного аэропорта, разрезанный на кусочки, расчерченный на квадратике, прорубленный, усеянный канальчиками. Он разваливался на части из замысловатой мозаики и затем проваливался в черную бездну. Бетани Симс взвизгнула.